67. -е. Февраль 22. -е. Не внешними факторами, но движением внутри совершается путь духа. Внешнее, как таковое, ничто, если путь прям, но если крив, никакие внешние условия не сделают его прямым. А я говорю, силою духа совершается путь, но не силою внешних условий. Если внешние условия оберегают дух, значит, он для пути не готов, и, значит, зов на избранничество не утвердится. Вы говорили об условиях пути, которые намечались, но не были осуществлены, а я говорю о пути безусловном и об ученичестве безусловном. Безусловный путь есть продвижение при всяких условиях. План эволюции в основном осуществляется твердо. Если кто-то оказывается не неудел, то не вина в том великого плана, и не вина в том владык. Осуществляют план исполнители. Если вы не в их числе, то чья же вина в том?